Событие 48. Студенты ценили профессоров, профессора понимали студентов, и те, и другие гордились университетом. О студентах. Василий Осипович Ключевский, 1841-1911. Русский историк. Совместными усилиями отравы корней петрушки, почек малины и ивовой коры температуру сбили и общее самочувствие организмуса улучшили. Горло по-прежнему заложено, и жевать антрикоты было бы проблематично, да и не хотелось. Пил Иван Яковлевич морсы с медом, и вкусно, и дважды полезно. Там всякие витамины есть, и главное, за две недели сидения в запертии при отсутствии хлеба, а его Берон категорически запретил себе приносить, на курином бульончике и луковом французском супе вполне можно лишние килограммы сбросить. Книги писать при температуре сложно, а вот слушать всякие полезные рассказы вполне можно. Голова хоть и туго соображает, но информация на полочке откладывается, и потом ее с нормальной головой можно будет проанализировать. Информацию с жесткого диска под кодовым названием «Иван Лаврентьевич Блюментрост» приходилось клещами вытягивать сначала. Но, видимо, осознав, что захуление и прочие ябеды в тайную канцелярию Берон его не потащит, Потихоньку из кула разговаривался, и Брехт узнал кучу полезной информации. Была одна хреновая, от слова совсем, а не чуть позже. Сам по себе врач этот был фигурой неправдоподобной. Таких почти не делают сейчас, и потом точно делать перестанут. Стоит начать с того, что вообще мало в стране немцев, которые не приехали-понаехали, а родились здесь. Иван Лаврентьевич был из таких. Нет, надо все же с конца начать. Почему-то считается, что у основания российской науки стоит товарищ Ломоносов, которого именем универ назвали. Это не так. Основателем Российской Академии Наук и университета екатерина была и не Дашкова, и уж тем более не Ломоносов. Все это сделал стоящий рядом с постелью больного лейб-медик Блюмин Странно. Тогда почему об этом никто не знает? Наверное, фамилия заковыриста. Как так? Зачинатель и Блюментрост. Университет имени Ломоносова звучит, а университет и Академия наук имени Блюментроста? Да ни в какие ворота. Да еще и переводится эта фамилия с языка канта смешно. Цветы, дающие утешение. А ведь правильная фамилия. Стопроцентное попадание. Вот теперь и к началу вернуться можно. Батенька этого Блюментроста был другой Блюментрост, тоже наследивший в русской истории, тоже никому не известный. Лаврентий Альферьевич Блюментрост служил лейб-медиком у саксонского курфюрста лет 80 назад. В 1668 году доктор был приглашен в Россию в качестве лейбмедика ко дворю царя Алексея Михайловича. Не убоялся дикости и медведей по улицам городов шастающих, даже казаков с балалайками не убоялся. Взял и приехал. Работал долго, и главная его заслуга, кроме всяких шпионских игр, он создал аптекарский приказ и тем самым заложил основы всей последующей русской медицины. А его средний сын Иван, сидящий у кровати больного Берона в неряшливом, почти без пудры, по реке Сивом, деяние отца углубил и расширил. Именно этот человек создал и управляет самого создания аптекарским огородом. Обучался он в том же самом университете в Кёнигсберге, что и Берон, только окончил его. В 1707 году молодой доктор был определен в лейб к царскому наследнику и молодым княжнам. Но эта карьера была недолгой. Пётр начал воевать, и его всегда сопровождал в походах Иван Лаврентьевич. За верную и беспорочную службу он получил от Петра в 1718 году в подарок Гатчинскую мызу и по сей день владеет ею. Петр Алексеевич не просто так земельку выделил. Предписывалось ли медику устройство на этих землях первого регулярного аптекарского огорода? Кроме того, Блементрост президент медицинской канцелярии. Дальше еще интереснее. Все цари ругают, а оказывается еще два года назад в Москве по инициативе Ивана Лаврентьевича открыт прообраз современной поликлиники. Учреждена лечебница для приходящих больных при московской придворной аптеке. Лечили неимущих бесплатно и с собой порошков и микстуру отгружали. Петр II или Катерина I еще, неважно, даже эти странные персонажи на российском троне создавали бесплатные аптеки и поликлиники. И вот теперь то, из-за чего имя этого человека нужно увековечить, а не забыть. В 1724 году указом Петра I образована Российская Академия Наук, чуть другое название Академия Наук и Художеств в Санкт-Петербурге. Мысль о создании научной академии пришла в императорскую лихую голову во время путешествия в Европу, когда он побывал в Парижской академии наук. На Петра Алексеевича произвели сильное впечатление, проводимые в лабораториях химические опыты. Пузырьки пузырятся, бульки цветные булькают, прямо как в фильме про Ивана Васильевича и Буншу. И государь решил у себя сделать так же. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный, опечалился чему? Диво б дивное хотел перенести я в мой удел. За это дело согласился взяться Иван Лаврентич. А вот помощника себе выбрал плохого. Хотя, возможно, лучше-то и не было. У немца второго была тоже интересная фамилия, знаменитая. Под ней гонял сам красный барон на болидах спортивных. Звали помощника Иоганном Даниэлем Шумахером. В начале 1724 года они представили Петру проект положения об учреждении Академии наук. И вскоре сенат издал указ об учреждении Академии или Социетета художеств и наук. Не срослось у Петра I. Не смог он провести торжественное открытие. Вместо него это сделала его вторая жена Екатерина I. В декабре 1725 года она издала именной указ об открытии предположенной к учреждению императором Петром Великим Академии наук и о назначении воню президентом лейб-медика Лаврентия Блюментроста. И выходит, что у постели больного Берона сидит и жалуется на обиды несправедливые президент Академии наук Российской империи.